1801. За последний год подозрительность в императоре развелась до чудовищности. Пустейшие случаи вырастали в его глазах в огромные заговоры, он гнал людей в отставку и ссылал по произволу. В крепости не переводились многочисленные жертвы, а порою все их вина сводилась к слишком длинным волосам или слишком короткому кафтану. Носить жилеты совсем воспрещалось. Император утверждал, будто жилеты почему-то вызвали всю французскую революцию. Достаточно было императору где-нибудь на улице заприметить жилет, и тотчас же его несчастный обладатель попадал на гауптвахту. Случалось туда попадать и дамам, если они при встречах с Павлом не выскакивали достаточно стремительно из экипажа или не делали достаточно глубокого реверанса. Благодаря этому улицы Петербурга совершенно пустели в час обычной прогулки государя с 12 до 1 часа пополудни, только одни солдаты его любили. Ливен. 1 февраля император и императрица и люди наиболее приближенные к ним переехали в Михайловский дворец. Княгиня Гагарина, Лопухина, оставила дом своего мужа и была помещена в новом дворце под самым кабинетом императора, который сообщался посредством особой лестницы с ее комнатами. Головина. Стены были еще пропитаны такой сыростью, что с них всюду лила вода. Тем не менее, они были уже покрыты великолепными обоями. Врачи попытались было убедить императора не поселяться в новом замке, но он обращался с ними как с слабоумными, и они пришли к заключению, что там можно жить. Здание это прежде всего должно было послужить монарху-убежищем в случае попытки осуществить государственный переворот. Канавы, подъемные мосты и целый лабиринт коридоров, в котором трудно было ориентироваться, по-видимому, делали всякое подобие предприятия невозможным. Впрочем, Павел верил, что он находится под непосредственным покровительством архангела Михаила, во имя которого были построены как церковь, так и самый замок – Гейкинг.